Глава девятнадцатая. Ботаники. До дома Макара в Бронницах из Чистого Ключа добрались снова в Потемках. Макар позвонил Вере Павловне и предупредил ее. В результате Вера Павловна встретила полковника Гущина с плохо скрываемым женским волнением. Макар видел, она счастлива и безмерно рада Гущину, несмотря на всю серьезность ситуации. Детей горничная Маша уже уложила. Клавдий Мамонтов поднялся наверх, пока Макар помогал Вере Павловне с ужином в столовой. Он заглянул в обе детских. Горничная Маша нянчила Сашхина. Он никак не хотел засыпать, капризничал. Дочери вроде спали, но когда Клавдий Мамонтов проверял датчики сигнализации в коридоре и на дверях детских, за его спиной словно призрак возникла Августа в розовой пижаме. — Привет. Ты чего проснулась? Поздно уже шепнул ей Клавдий Мамонтов и внезапно вспомнил рисунок девочки в планшете. Абстракцию в зеленых тонах, что она показывала ему накануне. «Ты что-то еще мне нарисовала?» Августа по обгновению, молчала, но смотрела на него пристально. «На твоей картине ты траву изобразила, да? Все зеленое, трава густая, растения разные, стебли переплелись. А что они означают?» спросил Клавдий Мамонтов Невольно ощущая в душе то странное, почти мистическое чувство, с которым уже сталкивался, глядя на удивительные рисунки маленькой Августы. Девочка приложила палец к губам, то ли призывая его не озвучивать вслух интерпретацию картины в планшете, то ли касаясь невидимой печати, наложенной немотой на свои уста. «Спокойной ночи, принцесса!» Клавдий Мамонтов вздохнул, взял здоровой рукой ее за ладонь и отвел в детскую. Где в своей кровати, свернувшись к клубочкам, крепко спала неугомонная лидочка. Ужинать они сели уже за полночь. Полковник Гущин спросил у Веры Павловны то, о чем, собственно, и хотел подробно поговорить. Отец, искры академик Кантемиров, как она сама нам сообщила, занимался ботаникой. Их семейные дачи находятся недалеко от местечка Данки на Оке, под Серпховом, где Приокский террасный заповедник в котором он вел полевые работы. А вы не знаете, чем он конкретно занимался, на чем специализировался? Мы глянули в интернете. На него информации особо нет. Растение борщевик сосновского. Сорняк ядовитый. Он его часом не изучал? Борщевик сосновского? Вера Павловна подняла выщипанные в ниточку брови, подняла очки. «Федор...» «Борщевик являлся делом всей жизни Владимира Владимировича». Клавдий Мамонтов и Макар переглянулись. Их обоих посетила мысль, что они подходят к чему-то очень важному в расследовании дела о трех убийствах. «Вера Павловна, дорогая!» Гущин через стол протянул руку, взял за ладонь пожилую гувернантку и легонько сжал ее, проникновенно заглядывая ей в глаза. «Пожалуйста, как можно подробнее!» Вера Павловна вспыхнула от его прикосновения, порозовела, но Гущин руки своей не убирал. Клавдий Мамонтов философски созерцал немолодых людей. Конечно, она его сильно старше, однако, мало ли какие сюрпризы готовит нам жизнь, когда и разница в возрасте не помеха. Расследование на взгляд Мамонтова открывало им всем в Вере Павловне новые неожиданные стороны контимиров занимался борщевиком с начала 50-х. Сорняк назван в честь его учителя, ученого-ботаника Сосновского. контимиров в молодости работал с ним в Ботаническом саду в Грузии. Академик являлся, как я знаю, горячим сторонником продвижения борщевика Сосновского в роли перспективной сельскохозяйственной культуры. Он считал, что борщевик – растения. Решит вопрос с кормами в животноводстве, если его распространить повсеместно. Вера Павловна старалась взять себя в руки и говорить спокойно. Он писал научные труды на тему продвижения борщевика в народное хозяйство. Читал лекции ботаникам и агрономам, ездил по стране, внедрял. В экспедиции на Кавказ, откуда он брал образцы и семенной материал, он влюбился в свою аспирантку Нину. Именно борщевик Сосновского их свел вместе. Позже, в 60 шестидесятых, он высаживал его под Серпуховом в окрестностях своей дачи. Вроде именно из-за контимирова сорняк распространился столь обильно и нанес колоссальный вред. Но это сейчас так говорят. А 60 лет назад академикам контимировым и матерью Искры, его верной помощницей, двигали лишь благие намерения. Академик мечтал всех осчастливить, накормить голодных, но к старости оказалось, что его труды пошли прахом. Борщевик начал заполнять собой земли, губя экосистему. Кантемирова ставили травить, обвинять в глобальных ошибках и просчетах, от него отвернулись соратники, он потерпел жестокое крушение своих научных идей и амбиций и умер всеми забытой. А с борщевиком Сосновского, что оказался еще и ядовит, сейчас не знают, что делать, как бороться. Они слушали старую гувернантку очень внимательно. «Благие намерения», — повторила Вера Павловна. «Порой лучше для всех, чтобы их не существовало вообще. Появляется вдруг некое создание, обманчивое и коварное с виду, которое начинает душить и уничтожать все, что прежде росло» благоденствовала, развивалась и процветала. И к чему бы ни прикоснулось проклятое богом создание, оно несет лишь разрушение всего самого дорогого, причиняет боль, ожоги, раны, мучения, страдания. Они молчали. Полковник Гущин налил в стакан минеральной воды и дал Вере Павловне. Она выпила. Значит, борщевик Сосновского — семейная тема контимировых. Тихо после паузы спросил Макар. «Как в музыке, в симфонии главный лейтмотив?» Верная метафора. Вера Павловна глянула на него. Она немного успокоилась. «А почему вы вдруг заинтересовались отцом Искры и его личной научной катастрофой с борщевиком?» «Я вам позже все расскажу», — пообещал полковник Гущин, когда сам сведу разрозненные концы с концами. Ваша подруга Наталья Гулькина, естественно, тоже знала историю с борщевиком Сосновского. А ее сын? И она, и Кира, и я, и все, кто искру окружает. И юный сожитель ее матери, Денни, уточнил Гущин. И он знал. Все же долгие годы было на слуху. Вера Павловна пожала плечами. Как нам сообщили, деловой компаньон контимирова и Щеглов и ее секретарь Тамара... На Кавказе во время научной экспедиции случилась некая кровавая драма с убийствами женщины-маньяком. Якобы контимиров даже спас от него свою будущую жену, осторожно заметил Гущин. «Вы слышали об этом, Верполна?» «Ну, конечно. Героический семейный эпос. Мы все его знали с детства. Мать Искры всегда с гордостью рассказывала ту знаменитую историю их экспедиции на Домбай-Ульген» в пятьдесят году. Компаньон Искры Щеглов упоминал, что ее муж Кирим Касымов наводил справки о том давнем деле с убийствами. Что его заставило так поступить? «Я не знаю Щеглова», призналась Вера Павловна. Насчет Кирима он вообще никому и ничему не доверял. Но там что-то действительно было неприглядное. Потому что в конце жизни на академика контимирова обвиненного в грубых научных ошибках, писали разные кляузы, доносы. Его старались очернить по-всякому с целью окончательно отстранить от научной работы и бюджетных фондов. Когда он умер, с горе от потрясений, у матери искры пытались забрать академическую квартиру в нашем доме, переселив их в жилье попроще. И все шло в ход, даже откровенная ложь. «Ложь?» — тихо спросил полковник Гущин. Вера Павловна на секунду умолкла. Перед ее глазами возникла картина. Они с Наташей Гулькиной, дома у Искры. У них билеты на премьеру «Женитьбы Фигаров» в театре сатиры, где тогда блистали молодые Андрей Миронов и Ширвинт. Искра, как всегда, запаздывает. Она все еще вертится перед зеркалом, наряжается. Вера, она на шесть лет ее старше, учится на последнем курсе филфака МГУ, и тайно жгуче завидуют яркой внешности подруги. Они с Наташей проходят в гостиную и слышат, как мать искры, вдова контимирова кричит в телефон в кабинете академика. Гневно, страстно, громко. «Вы не смеете пачкать грязной клеветой светлую память о моем муже. Вы не знаете событий на Домбае в 51-м, а я знаю! Я была с ним! Он меня спас от смерти!» Подотрите свой зад доносом полным лжи и злых инсинуаций, которые вам прислали на моего Володю. И если вы еще хоть раз посмеете оскорбить его, клянусь, я вырву ваш поганый язык и вышвырну его бродячим псам!» Они с Наташей Гулькиной замирают в растерянности. Истерические крики матери искры режут слух, пугают их. Они никогда прежде не могли даже представить, что она, их соседка по дому, уважаемый ученый, Вдова-академика способна изъясняться с помощью подобной лексики. Появляется искра в новом платье в стиле Марины Влади из цыковского спецраспределителя для советской элиты, что напротив их дома в Романовом переулке. «Маму просто довели», — объявляет шепотом она. «Я не распускаю сплетен и не знаю ничего наверняка», — дипломатично ответила Вера Павловна полковнику Гущину. «А кто еще может рассказать нам о семье и родителях Искры?» Он не настаивал более. «У нее ведь есть старшая сестра, да? По отцу?» «Светлана, Светка контимирова Она старше Искры на тринадцать лет, ей под восемьдесят. Но она и в молодости походила на сущую ведьму. Она с детства люто ненавидела Искру. Уже за то, что она просто родилась на белый свет». Онину Нину Прокофьевну за то, что та увела академика из семьи, лишила их престижа и статуса. Да, роман «Матери Искры» с контимировым начался на Домбай-Ульгене в экспедиции, но прошло долгих семь лет, прежде чем он женился на своей тайной пассии. И, возможно, из-за Светланы, дочери. Он давал ей возможность подрасти, а позже всегда заботился о ней. Но ненависти Светки его подарки не уменьшали, наоборот. Конечно, ничего дурного об отце она вам не сообщит, не опустится до подобного. Но насчет Искры и ее матери... Ох, выльются потоки помоев, предупреждаю вас, Федор. Не верьте старой Светке. Она начнет лгать и клеветать из чистой злобы на вторую семью Ветренного отца. Сводить с ними старые счеты. Наталья Гулькина в разговоре с вами не упоминала о проблемах сына Искры, Льва контимирова — задал новый вопрос полковник Гущин. — Лёва сам ходячий парадокс. Всегда им был, — ответила Вера Павловна. — А что? — По нашим сведениям, он дважды за одни сутки в марте пытался покончить с собой. Бросился под поезд в метро, а затем выпрыгнул из окна больницы. И оба раза остался жив. Повезло парню по-крупному. Вера Павловна глянула на Гущина. По ее взволнованному и несчастному виду они все поняли. Да, женщины обсуждали трагические события. Наташа мне говорила, я отказывалась верить. Я знала Леву с малых лет. Он добрый, умный мальчик. Конечно, богатство отчима Кирима сильно его изменило, не в лучшую сторону. Но я его помню в детстве. Он хорошо учился, у Искры, занятой собой и танцевальной школой. На него вечно не хватало времени. Он не переживал, у него имелось хобби. «Какое хобби?» — осведомился полковник Гущин. «Он собирал гербарии?» — ответила Вера Павловна. «Как и его покойный дед, он увлекался ботаникой. Хранил все гербарии деда, а их сотни — папки с сухими растениями. Он ими дорожил. Тогда у детей входили в моду компьютерные игры, но он ими не интересовался». Его целиком поглощали старые гербарии деда. Макар слушал гувернантку с великим изумлением, чтобы Лева, каким он сам его видел и помнил в ночных клубах Соха в Лондоне, в Челси, на дискотеках Ибицы, всегда окруженный девицами и прилипалами из тусовки шоу-бизнеса, пацаном корпел над гербариями, и он тоже, значит, ботаник. «А кто отец Льва? Задал новый вопрос полковник Гущин. И кто отец Кирилла, сына Натальи Гулькиной? Лёвин отец — партнер Искры по бальным танцам. Они вместе выступали на конкурсах по танго, жили недолго в гражданском браке, затем расстались. Он погиб в автокатастрофе. Искра о нём даже не вспоминает. А у Наташи Кира родился после курортного романа. Случайная связь на море. В Сочи, кажется. Сочи? Ее кто-то обаял, как когда-то Денни-мать-искры? Не в Дендрарее, часом. вскользь заметил полковник Гущин. Наташа до свадьбы с Юрой Авессоломовым вела свободный образ жизни. Она многие годы оставалась независимой и самодостаточной женщиной. Забеременела случайно и решила оставить ребенка. Но с Авессоломовым она впоследствии попала в селок, как зяблик. Так трепыхалась, ревновала его, нервничала, словно жизнь поквиталась с ней за ее прежние романтические похождения. Ох, простите, я снова скатываюсь до банальных бабьих сплетен. Вера Павловна, извиняющаяся, глянула на полковника Гущина, страшась разочаровать его пустой болтовней. — Вера Павловна, я вам очень благодарен. Вы для нас бесценны, кладись информации поочень. «Очень-очень серьезному делу», — ответил тот, постепенно понижая свой голос, давая ей возможность осознать. «Вера, я вам должен признаться, у нас уже три жертвы. И те другие задушены, как и ваша приятельница». Вера Павловна прижала ладонь к губам, словно пытаясь сдержать восклицание, рвущиеся с губ. В ее глазах вновь отразились сильнейшая тревога и страх.